Глава двадцать восьмая. Видимо, свободный дракон решил, что петь слишком унизительно для драконьего достоинства. А жаль, ведь, подозреваю, у Гарвера мог оказаться изумительный баритон, а то и бас. Но зато он играл. Играл на местном аналоге гитары так, что дух захватывало. Струны под его пальцами издавали невероятные звуки. Мелодия звучала раскатами грома, сверкающей молнией, бесконечно свободным полетом в Поднебесье. И в это драконье великолепие вплеталась нежная тонкая ниточка, явно отражающая ощущение Гарвера от меня. Не только нежная, но и слегка озорная. В сущности, я не возражала против такой трактовки моего характера. Во мне действительно есть это все. А под конец мелодия превратилась в совсем летящую, романтичную. Я ощутила, как разрезаю просторы поднебесья, сидя на шее огромного дракона. Как дракон закладывает крутые виражи, а я лишь смеюсь от восторга и ничего не боюсь. Мы спускаемся на поляну возле огромного водопада и предаемся жаркой любви в поющих струях. А вот, кстати... У меня в отборе целых три дракона, а я еще ни разу не полетала. Вдруг подумалось мне. Большое упущение. Гарвер или Дренер, вероятно, не могли предложить мне этого из-за правил, что я не могу покидать Академию, кроме как в сопровождении какого-то там крутого мага с научной степенью. Но Гаронто то подходит под все эти требования и не предложил. Опять же, паразит. Ведь именно полет на драконе мог бы стать оптимальным способом завоевания и на мировой девушке. В общем, Гарвер приятно удивил меня. Играл с достоинством, стоял с достоинством, смотрел на меня жарко, передавая взглядом все то, что звучало в мелодии. От судей он, как и гар, получил шесть пятерок и одну четверку. На этот раз засудил Баурель, давно вошедший в состав Совета за интерес к эксперименту. Наверное, бессмертный магистр просто хотел уравнять шансы своего сородича с шансами Гарвера. А я подумала, что против победы Гарвера тоже ничего не имею. Свободный дракон прекрасен во всем. И вообще, почему бы нет? Следующим по списку был Дерет. Ну что я могу сказать? Как я и ожидала, с технической точки зрения его выступление оказалось самым слабым. Играл оборотень вполне неплохо, но на фоне выступивших, прежде виртуозов, выглядел бледно. Но с точки зрения оригинальности он выступил неплохо, да и яркие чувства, звучавшие в выбранной мелодии, тронули душу. Он сообщил, что это старинная песня, которую тирины поют своим избранным. И вначале пел акапелла, изредка ударяя по барабанам. В песне говорилось о страсти Терин, воспевался жаркий нрав избранницы обротни Шла речь о лесах и стремительных прыжках, когда Терины настигают добычу. Также Терин настигал свою возлюбленную, но не чтобы ранить, а чтобы создать с ней самую крепкую пару и любить ее горячей любовью до скончания дней. Потом, когда песня почти закончилась, Дерет взял что-то вроде саксофона, дуду, про которую говорил Дренер, и еще несколько минут наигрывал мелодию. Не очень хорошо, впрочем. Но мне понравилось. Пока вообще не было выступления, которое не тронуло бы меня. А вот судьи проявили строгость. Заметили все технические недочеты, и средний балл у Дерета получился четыре. Недовольный оборотень бросил взгляд на меня. Мол, ты-то можешь потом подтянуть мои баллы? А проходя мимо Дренера, ухмыльнулся. Еще посмотрим, кто здесь самый пропащий музыкант. В общем, очередная подначка. Но Дерет ошибся. Дренер, как принц драконов, имел всестороннее аристократическое образование, в том числе и музыкальное. Его выступление получилось нестандартным пожалуй, даже необычнее всех, и в чем-то очень близким мне. Молодой дракон подошел к инструментам, открыто подмигнул мне, но мгновение обернулся к Гарверу и Гарону со змейной улыбкой и сказал, «Эта музыка для тебя, истинная Маша. Мне все равно, как остальные судьи ее оценят и поймут ли». Он кинул на жюри полный превосходства взгляд. «Не выйдет, Дренер!» — подумала я. — Я уже знаю, что ты не высокомерный мажор, а вполне себе нормальный драконистый парень. А дальше происходило интересное, и я действительно оценила. Дреннер небрежно сыграл вступление на флейте, именно небрежно, просто чтобы показать, что владеет этим инструментом. А потом взял барабанные палочки — устроился за ударной установкой и начал творить волшебство. Он играл на ударной установке так, что у всех захватило дух. Мне даже пришло в голову, что у молодых драконов, учащихся в академии, есть своя группа. А Дренер в ней ударник. Не знаю, как можно, используя лишь три комплекта палочек и ударную установку, передать столько всего. Музыка напоминала роковую композицию такой интересный, неагрессивный рок. В ней звучали и молодой задор, и радость полета, как у Гарвера, и желание защищать. Нежные нотки тоже иногда появлялись и как-то особенно западали в душу. Когда Дренер закончил играть, какое-то время царило молчание. Видимо, судьи поразились в степени оригинальности его выступления. А когда они обрели дар речи, и дар оценивания, Дренер, к моему удивлению, получил одни пятерки. Видимо, даже Баурель решил отдать должное нестандартному подходу и виртуозности исполнения. А мне уже хотелось прикрыть лицо рукой и сказать «Ой, все!» Хотела проучить их всех этим конкурсом. Вместо этого они проучили меня. Все выступили здорово и удивительно цепляюще. Последним, напомню, предстояло выступать горону. Когда Дарбюр объявил его выход, он попросил пару минут на подготовку и принялся каким-то особенным образом переставлять инструменты. Не понимая, что происходит, сжав зубы, я внимательно наблюдала. Потом он взял гитару и лениво, но очень хорошо, Пробежался пальцами по струнам. Ага, второй взрослый дракон решил пойти по стопам первого. С долей злорадства, подумала я. Хотя в глубине души мне уже совершенно не хотелось, чтобы он опозорился. Ведь втайне мое сердце по-прежнему выбирало Гарона. Но нет, он не пошел по стопам Гарвера. Отложил гитару и также небрежно пару раз ударил по установке просвистел пару нот на флейте. В общем, музыкальное образование Гарона явно не уступало навыкам Дренера. А потом взялся за смычок. «Неужели сыграет на виолончели, как моигар удивилась я. Но не тут-то было. Он взмахнул смычком, как дирижерской палочкой, и... Сперва зазвучала флейта. Сама собой поднялась в воздух, из нее полилась мелодия нежная и немного грустная. Еще взмах и вступила виолончель. В мелодии возникли романтические задумчивые ноты, но в них боль одиночества. Она читалась явно, словно написанные словами на бумаге. Взмах и духовые инструменты вступают в игру. Мелодия становится ярче, сильнее. Теперь это уже полет, гордый, свободный хоть и одинокий. И вдруг опять нежность, очень легкая, очень ласковая, совместное пение скрипки и флейты. Инструменты играли сами, повинуясь легким взмахам дирижерской палочки, словно возле них сидели невидимые музыканты. Я замерла. На глаза просились слезы. Гарон был прекрасен. Лицо невозмутимое, сам... Полон достоинства, дирижер невидимого оркестра. А музыка. В ней звучало все то, что я хотела услышать от него словами. Наша первая встреча у него в кабинете. Легкое удивление, потом интерес, потом интерес посильнее. Наши следующие встречи и постепенно рождающаяся нежность, ласка. Наверное, даже любовь. Это чувство пробивалось флейтой, скрипкой и виолончелью из-под ярких волн драконьего огненного духа, что выражали другие инструменты. А в конце мелодия зазвучала совсем сильно. Казалось, дракон летит, и с каждым взмахом крыльев чувство полета, что звучало в нем, усиливается, становится решительным, сминающим все на своем пути. Меня просто затянуло в эти ноты. Разум говорил, «Не верь». «Зачем верить музыке, если есть логика, твердящая тебе, что ты ему безразлична?» Но сердце сладко взлетало и орало. «Но ты же для этого и устроила конкурс, чтобы через музыку они могли выразить свои чувства». «Нет», — отвечал разум, «если быть честной с самой собой...» Конкурс я устроила, чтобы поставить их всех на место, чтобы всем, кроме милого Майгара, было сложно. А про выражение чувств это просто хорошее, красивое обоснование, которое сработало! С последними аккордами Гарон опустил палочку и пристально поглядел на меня. В его глазах читалась боль пополам со все той же лаской. Бесконечной, безбрежной. А на губах. Легкая усмешка, немного горькая. В общем, квинтэссенция Гарона. Жюри молчала. Я так и сидела со слезами на глазах. Мелодия умолкла, но продолжала звучать где-то у меня внутри. «Может, ведь когда захочет», — кричало сердце. «Вот они, его чувства. Он все же признался». Разум был более скептичен. По сути, выступление Горона оказалось самым сильным. Конечно, он не пел. Никто из драконов не унизился до пения, но у него прозвучали все инструменты, да и как прозвучали? Как самый слаженный оркестр. Да и музыку он явно написал за полчаса подготовки, а то и вовсе импровизировал. Круть несусветная, как говорит моя подруга Танька. Но магии тут явно использовалось многовато для студента третьего курса. «Почтенное жюри выставит мне оценки». Горон первым нарушил тишину, видя, что все молчат и не знают, что делать. «Конечно, магистр Горон. неуверенно начал Дарбюр. Ему явно пришло в голову то же, что и мне. «Но не находишь ли ты, что в твоем выступлении слишком много магии для третьекурсника?» Кажется, прямо перед конкурсом адептка Мария ввела правила. «Не нахожу», — пожал плечами Гарон. Адептка Мария обозначила правило так — на уровне умений студентов третьего курса, не сказав при этом, какого именно факультета. Разумеется, студенты третьего курса факультета магического естествознания не умеют применять такую магию, это просто не их профиль. А вот студенты факультета общей магии на третьем курсе должны прекрасно владеть подобными навыками дистанционного управления предметами. Что касается музыкальных способностей, они могут найтись у любого. Любой студент третьего и даже первого курса может быть неплохим музыкантом. м, -м, -м, -м почесал в затылке Дарбюр. «Адептка Мария, что скажешь? По логике магистр Гарон прав». А я... А меня взяла злость. В этом весь горон. Отыскал лазейку. Нет, чтобы честно выступить лучше всех и также честно получить дисквалификацию за нарушение правил. Так ведь нет же. Он все продумал. И уверенно насмешничал про себя надо мной, когда нашел эту мелкую ошибку. То, что я не указала специализацию студента третьего курса. Я-то, конечно, имела в виду третийкурсников нашего факультета. «Да, по логике магистр Гарон прав», — сквозь зубы признала я. «Я допустила оплошность, не назвав специализацию студента, и теперь мы не можем утверждать, что магистр-декан нарушил правила. Будем честны до конца. Прошу оценивать его выступление объективно и непредвзято, хотя и очевидно, что магистр Гарон — специально воспользовался неточностью, чтобы продемонстрировать свои способности. Я величественно махнула рукой жюри, то есть дала отмашку. Гарон лукаво сверкнул на меня глазами. Гарвер сердито сложил руки на груди. Лицо Дренера исказилось ядовитой гримасой. Что думали и делали остальные, не знаю, не видела. «Ну что же?» Гарон ожидаемо получил одни пятерки. Таким образом, совершенно неожиданно лидерами по баллам от жюри оказались Гарон и Дренер. Теперь предстояло самое сложное для меня — выставление личных оценок. Я ведь сейчас могла повернуть ситуацию как угодно. Например, засудить Гарона за то, что нашел лазейку и где-то совсем чуть-чуть, но поступил нечестно. Для участников и жюри Дарбюр объявил перерыв. А я пересела за столик к Гаю и застыла над листком бумаги. Причем, если члены жюри отправились попить водички и сока, то конкурсанты остались посреди площадки и поглядывали на меня. Мол, давай быстрее. Это страшно нервировало. Ведь на самом деле я не могу действовать против совести. Я должна следовать своим чувствам чтобы отбор прошел правильно. А чувства сейчас, как и прежде, были сложные. Мне очень понравились все выступления, но некоторые все же больше. Я уж не говорю про рвущие душу ощущения от выступления Горона. С ним я вообще не знала, что делать. Наверное, именно мысли про Горона и заставили меня в итоге поступить наиболее прямолинейно. Итак, что у нас было от жюри? Мейгар 34 балла, Гарвер 34 балла, Дерет 27 баллов, Дренер 35 баллов, Гарон 35 баллов. И я просто приписала всем по 10 баллов от себя. Только Дерету добавила еще 5 дополнительных, чтобы ему было не так обидно. Могла бы добавить целых 7 и сравнять его с Гарвером и Мейгаром но все же он пел известную песню Теринов, а остальные, судя по всему, хотя бы частично написали музыку сами, что поражает. Это было аргументом, что оборотень должен проиграть, даже если закрыть глаза на технические недочеты. К тому же не сказала бы, что песня Деррета зацепила меня больше других. Больше всех тронули душу Гарон и Гарвер. Поэтому я еще немного подумала, бросая взгляды на ослепительно-мужественных драконов, и приписала Гарверу один дополнительный бал, сравняв его с гороном и Дренером. Совесть начала скрести кошачьей лапой. «Ну не будь такой принципиальный, тебя ведь очаровал оркестр Гарона. Поставь ему еще один бал», — говорила она. «Разве это будет нечестно? И разве ты не хочешь пойти на свидание с ним первым?» «Не хочу!» — прошипела я самой себе. «Хочу вообще отдохнуть от его выходок!» Я сжала зубы и отложила ручку. То, что Гарон воспользовался лазейкой, заслуживает штрафа в один балл. Мне это не понравилось. Я честно следую своим симпатиям-антипатиям. «Магистр Дарбюр, я готова огласить результаты!» — громко объявила я. Нужно ковать железо, пока не передумала. Дорбюр и другие члены жюри вернулись на свои места, я на свое. Участники замерли в центре, ожидая приговора. Гороны Гарвер, оба в своей любимой позе, сложив руки на груди. Зачитываю общее число баллов, сказала я. Не очень хотелось выделять, кто сколько получил именно от меня. Адепт Мейгар четыре балла. Адепт Дерет 42 балла. Гарвер, Гарон и Дренер по 45 баллов. Все замерли в тишине. Видимо, не ожидали, что будет сразу три лидера. Хм. Но кого же мы объявим победителем первого конкурса? Растерялся Дарбюр. «М, м Не можешь же ты пойти на свидание, положенное победителю сразу с тремя. А почему бы и нет? «Я уже привыкла с ними толпой встречаться», — подумала я, а вслух произнесла. «Победителей три, так и объявляем. Я считаю их полностью равными, если учитывать все особенности каждого выступления. Что касается свидания, предлагаю ради справедливости следовать хронологии. На первое свидание я пойду с тем из них, кого дольше знаю, с кем познакомилась раньше. А первым со мной познакомился адепт Дренер. Дренер с победной улыбкой на лице сделал шаг вперед. И тут раздался голос Гарона. Прошу прощения, вероятно, адептка Марии ты немного подзабыла. Действительно, из истинных пар с тобой первым познакомился Дренер. Но в целом первым из всех участников конкурса с тобой познакомился я. Если помнишь. «Адепт Гай, он подтвердит, привел тебя ко мне сразу после твоего прибытия в наш мир». «Проклятие!» — простонала я мысленно. Опять облажалась. Агорон вновь меня подловил. «Ты ей даже не истинный, магистр-декан!» — возмутился Дренер. «При чем тут вообще ты?» «Я всего лишь напомнил адептке Марии о верной хронологии событий». Гарон обернулся к нему со змеиной улыбкой. «Я устала, вздохнула. А ведь могла просто устроить жеребьевку. Или сказать, что первое свидание с тем из истинных, с кем я раньше познакомилась. Теперь же, что называется, первое слово дороже второго». «Хм... Непростая ситуация», — почесал бороду Дарбюр. «Что скажешь, адептка Мария?» «Вынуждена согласиться с магистром Гороном, Если мы признаем его полноценным участником отбора, то да, с ним я познакомилась раньше, чем со всеми остальными». «А есть причины не признавать меня полноценным участником?» — усмехнулся Горон. «Возможно», — вспылила я, просто не удержалась. «А что? Остальные открыто называют меня своей истинной парой» а у Гарона музыка говорит одно, а слова — другое. Где тут полноценность?» «Хм... Какие причины?» — удивился Дарбюр, и все члены жюри тоже с интересом поглядели на меня. «Магистр Гарон участвует как контрольный претендент, но мы не можем назвать его неполноценным участником». «Хорошо», — устало выдохнула я. «Все так». Пусть первое свидание будет с магистром Гороном. Даже удобно. Я едко улыбнулась Горону. Сначала пойду на свидание с контрольным образцом, а потом сравнивать с ним свидания с истинными парами. Кажется, мои слова задели Горона. Он крепче сложил руки на груди, и хотя на его губах блуждала победная усмешка, поизучал взглядом носок своего ботинка. Я ни в коем случае не настаиваю, — наконец произнес он, — всего лишь указываю на соблюдение правил, выставленных тобой, Мария. Вот и будем их соблюдать, — раздраженно подытожила я. На то мы и порешили, и все было бы почти нормально, я практически смирилась, что свидание будет именно с гороном. то есть в неизвестной степени волнующим испытанием для моих уставших нервов если бы в этот момент Гриша не заорал свое коронное «Любовь моя». «В таком случае», — произнес Дарбюр Глянув на попугая. Он явно не знал, что говорит птичка, но догадывался. «Поскольку завтра эксперимент с биарией, то есть все получат что-то вроде небольшого свидания с Марией, первое свидание для победителя состоится сегодня. Магистр Горон. «Можете пригласить адептку Марию прямо сейчас. Или подготовиться, как пожелаете». «Я немного подготовлюсь», — деловито кивнул Гарон. «А вот назначить свидание позволю себе сразу». Он быстро подошел ко мне, встал на ступеньку постамента и, взяв мою руку в свою, на глазах у всех поцеловал ее. Я невольно дернулась, как от электрического тока. Прикосновения Гарона по-прежнему проникали до самой глубины. «Маша, приглашаю тебя на свидание. Через полтора часа я буду ждать тебя возле выхода из третьего корпуса». «Эм...» — со свойственной мне в последнее время интеллектуальностью ответила я. Он смотрел на меня снизу вверх, ласково и лукаво одновременно, и это совершенно выбивало из колеи особенно из-за того, что происходило на глазах у всех. «Платье надеть вечернее?» — нашлась я, хотя голос звучал растерянно. «Как пожелаешь, главное, чтобы тебе было удобно». Гарон еще на несколько мгновений задержал мою руку в своей. Потом галантно помог спуститься с постамента. Со стороны зрителей раздались аплодисменты. Со стороны Гриши и красотки неизменная... «Любовь моя и интересненько!» Со стороны Дренера громкий шепот Дерету. «А не пора ли нам устроить темную нашему декану?» «Я вам устрою!» — беззлобно рявкнул Гарон, обернувшись к нему. Иными словами, в этом забеге победил тот, кто смог воспользоваться правилами, что я выставила. И что уж греха таить, самый умный!» А я совершенно не понимала, что с этим делать. Ладно, посмотрим, что за свидание он устроит. Судя по всему, сейчас Гарон настроен решительно. Вот и пускай это доказывает, если ему есть что доказать.